1. Где где? Но в воду я точно не ожидала очутиться. Едва содрогнувшись, я вздохнула, не обращая внимания на этого предателя, гнева, который меня сопровождал. От его магии, перенешей нас к семи кругам, повсюду клубился дым. За мгновение, что нам потребовалось, чтобы переместиться из пещеры в Полерма сюда, в это царство. Я успела множество раз вообразить наше прибытие, и каждая новая мысль была ужаснее предыдущей. Во всех кошмарах я представляла себе каскад огня и ливень из серы. Пламя настолько горячее, что испепеляет душу, а плоть просто стекает с костей. Меня внезапно пробрала дрожь. Сквозь обволакивающий дым и туман я едва смогла различить стены, высеченные из неизвестного непрозрачного драгоценного камня и простирающиеся ввысь, далеко за пределы видимости. Они были тёмно-синие, почти чёрные, точно бездна поднялась на невероятную высоту. и застыла. По моей спине побежали мурашки. Я не стала пытаться согреть руки тёплым дыханием или просить утешения у гнева. Он не был мне другом, и уж тем более защитником. Он был именно таким, каким описывал его брат. Зависть. Хучшим из семи принцев демонов. Главный монстр среди чудовищ. Вряд ли мне удастся забыть его злобную сущность. Бессмертные твари, крадущие для дьявола души, эгоистичные полуночные бестии. о которых бабушка предупреждала нас с сестрой и прятала всю жизнь. И вот теперь я охотно пообещала выйти замуж за их короля, демона Гордыни, и положить конец проклятию. Металлический корсет, который будущий муж сегодня вечером подарил мне, стал невыносимо холодным на ледяном воздухе. Слои тёмной блестящей юбки были настолько лёгкими, что не могли защитить меня от холода, а обувь представляла собой лишь кусочки чёрного шёлка на тонкой кожаной подошве. Лед струился по моим венам. Я не могла не думать о том, что это мог бы быть еще один зловещий план моих врагов, желающих сбить меня с пути. Морозное дыхание точно привидение плыло перед глазами, призрачное, неземное, тревожное. Богиня, я в аду. Если демоны не доберутся до меня первыми, бабушка Мария меня точно убьет, особенно когда узнает, что я отписала свою душу демону Гордыне. Кровь и кости. Дьяволу. В голове промелькнул образ свитка, что связывал меня с Гордыней. Я не могла поверить, что подписала договор кровью. Да, ранее я была решительно настроена пробраться в этот мир и отомстить за смерть сестры. Но теперь, стоя здесь, я поняла, что совершенно не готова. Где бы здесь ни находилось, оно совершенно не было похоже на дом одного из семи правящих демонов. Не могу понять почему, но я чувствовала, что рядом с гневом мне будет легче пройти через всё это. Мы ждём, когда прибудет мой суженый? Тишина. Мне стало неловко. Окутывающий дым не позволял разглядеть происходящее вокруг. Демоны молчали, а разом насмехался надо мной, пробуждая в сознании самые изощрённые страхи. Я знала одно. Впереди меня ждёт демон Гордыни, жаждущий забрать свою невесту из плоти и крови. Я прислушивалась. Стараясь уловить хоть малейший звук сквозь густой дым, но ничего, кроме моего ниистового сердцебиения, не слышала. Ни каких криков вечных мучеников и проклятых. Вокруг была абсолютная, звенящая тишина. Тяжесть этой тишины была такой, будто вся надежда угасла ещё тысячелетия назад. И всё, что оставалось это сокрушительная тишина отчаяния. Казалось, что тут так просто сдаться, лечь и впустить тьму. Это было царство зимы, во всём своём суровом и неумолимом великолепии. А мы ещё даже не прошли сквозь врата. Меня охватила паника. Мне безумно захотелось вернуться в родной город, где в воздухе витал приморский бриз, а жители наслаждались летом. У меня защемило в груди. Но выбор сделан, и я дойду до конца, чего бы мне это ни стоило. Истинный убийца Виктории всё ещё здесь. Я бы хоть тысячу раз пошла через врата ада, чтобы найти его. Я теперь в другом месте, но цель у меня одна. Я глубоко вздохнула, чтобы успокоить эмоции и взять себя в руки. Дым наконец-то рассеялся, впервые открыв моему взору преисподнюю. В пещере мы были одни. Она была похожа на ту, что осталась высоко над морем в Палермо, в том самом месте, где месяц назад я впервые создала костяной круг и призвала демона гнева. Но меня тут же скрутило, насколько всё казалось чужим. Сверху, откуда не возьмись, скудно сочился лунный свет, освещая весь мир серебром. Его было достаточно, чтобы увидеть пустынную каменистую землю, сверкающую от инея. В нескольких метрах от меня угрожающе возвышались врата. Они мало чем отличались от молчаливого демона, стоящего рядом со мной. Колонны, вырезанные из обсидиана, изображающие людей в мучительных пытках и жестоких казнях обрамляли две двери, целиком отделанные черепами. Людей, животных, демонов. Одни рогатые, другие клыкастые. Все зловещные. Мой взгляд застыл на том, что по всей видимости было рукоятью. Череп лося с светвистыми рогами, покрытыми инеем. Гнев, могущественный демон войны, что предал мою душу, отступил в сторону. Лишь крошечная искра раздражения заставила меня посмотреть на него. Его пронзительный взгляд уже был направлен на меня. Выражение лица оставалось холодным. Мне хотелось вырвать и растоптать его сердце, надеясь найти там хотя бы намёк на какие-либо эмоции. Всё что угодно было бы лучше того холодного безразличия, что он так умело носил. Через секунду, получив то, что хотел, он отвернулся. Ну и эгоистичная тварь. А бабушка предупреждала меня, что я за дура, думала он другой. Мы долго смотрели друг на друга. Здесь, среди теней подземного мира, его тёмно-золотые глаза сверкали не меньше, чем корона с рубиновым наконечником на его голове. Чем дольше мы смотрели друг на друга, тем быстрее колотилось моё сердце. Он овладевал мной всё сильнее, и только тогда я поняла, что сжимаю его руку дрожащими пальцами. Я не понимала, взбесило ли его это? А может, позабавило? Выражение лица оставалось неизменным. Он был таким же отстранённым, как и пару минут назад, когда предлагал заключить контракт с демоном Гордыни. Ну и ладно. Раз его устраивает этот холод между нами, мне он не нужен, и я не хочу его. Пусть убирается прямо в ад, несмотря на то, что мы вместе преодолели. Он наблюдал, как я пытаюсь совладать со своими мыслями. Я старалась заставить себя погрузиться в ледяное спокойствие. которого не чувствовала. Зная, какой он сильный эмпат, это было бесполезно. Я окинула его взглядом, пытаясь изо всех сил подражать демону, я высокомерно выдала: "Так это те самые печально известные врата ада?" Он удивлённо изогнул тёмную бровь, точно интересуясь: "Сама ли это остроумная, что пришло мне на ум?" Злость сменила окутавший меня страх. Ну хоть в чём-то он был ещё хорош. Неужели дьявол настолько велик, что не в силах встретить свою будущую королеву? Или он боится этой серой пещеры? Гнев улыбнулся в ответ, и эта улыбка была полна желчи и злобного восторга. Это не пещера, это пустошь, что за пределами семи кругов. Он положил руку на мою поясницу и повёл вперёд. Я была потрясена, каким приятным оказалось ощущение нежной близости его прикосновений. И последовала за ним. Гайка скользила у нас под ногами, не издавая ни звука. Кроме наших голосов, отсутствовал всякий шум. Это было настолько поразительно, что я почти потеряла равновесие. Гнев помог мне найти баланс, прежде чем отпустить. Это место, куда звёзды боятся попасть, прошептал он мне на ухо. Его тёплое дыхание резко контрастировало с морозным воздухом. Я вздрогнула. Но только не дьявол. Тьма в его власти, и страх тоже. Он провёл голыми пальцами по моей спине так, что мурашки выступили на коже. У меня перехватило дыхание. Я развернулась и убрала его руку. Отведи меня к гордыне. Ты мне надоел. Земля под нами грохотала. Что-то я не помню твоей гордости в костяном круге в ту ночь, когда ты пролила кровь и призвала меня. Это был твой гнев, твоя ярость. Может быть, и так, ваше величество. Но в свитке, подписанном мной, Было указано обитель гордости. Не так ли? Едва я приблизилась к нему, как сердце бешено забилось. Жар его тела, словно солнечный свет, излучал нечто тёплое и соблазнительное. Это напомнило мне дом. А в груди защемило острое всепоглощающее боль. Наточив свой язык словно лезвие и прицелившись прямо в его ледяное сердце, я надеялась пробить стену, которую он так искусно воздвиг между нами. Правильно или нет? Но мне хотелось причинить ему боль за то, что его предательство так сильно меня ранило. Поэтому я и выбрала дьявола, а не тебя. Какого тебе? Знай, я предпочту лечь в постель с монстром на вечность, чем снова довериться тебе. Гнев. Его взгляд упал на мои губы и застыл. Я пыталась отплатить ему тем же, но лишь соблазнительный блеск мелькнул в его глазах. Он мог не признавать этого, но он явно хотел поцеловать меня. Я злобно ухмыльнулась. Наконец-то он потерял своё холодное безразличие. Но теперь для него я была недоступна. Ещё мгновение он смотрел, затем сказал убийственно тихо: "Ты выбираешь дьявола". "Да". Мы стояли так близко, что казалось, будто мы дышим одним воздухом. Мне не хотелось отходить, и ему тоже. "Скажи же прямо здесь, чего ты хочешь на самом деле?" Он вытащил кинжал из-под пиджака. Если ты так уверена насчет дьявола, поклянись кровью. Если гордость и правда твой грех, то я думаю, ты не откажешься. Когда он протягивал мне рукоять кинжала, я заметила вызов в его глазах. Выхватив его, я прижала острый металл к кончику пальца. Гнев скрестил руки и равнодушно посмотрел на меня. Он не думал, что это мне под силу. Наверное, тут действительно проявилась моя проклятая гордость. Но уколов палец? и вернув клинок в виде змеи, я почувствовала, как во мне что-то вскипело. Договор с Гордыней уже подписан. Больше нет причин колебаться. Что сделано, то сделано. Я, Эмилия Мария де Карло, добровольно выбираю дьявола. Единственная капля крови упала на землю, скрепив обед. Я переключила внимание на Гнева. Что-то вспыхнуло в глубине его глаз. Но он отвернулся, прежде чем я сумела понять, что это было. Он сунул кинжал в пиджак и направился к воротам, оставив меня одну на краю небытия. Я подумала бежать, но бежать было некуда. Оглядевшись ещё раз, я поспешила за демоном, спотыкаясь, но стараясь не отставать. Нарастающая дрожь охватила меня. Я бхватила себя руками, отчаянно пытаясь её остановить. Но это не помогло. Вместе с гневом ушло и его тепло, а металлический корсет стал впиваться в кожу ещё сильнее. Задержись мы здесь подольше. Я бы замёрзла до смерти. Я пыталась пробудить воспоминания о тепле, покое. Так холодно мне было лишь однажды, в Северной Италии. Тогда я была юна, и снег мне казался невероятно романтичным. Теперь же правда предстала передо мной. Он был убийственно прекрасен, во многом, как и мой нынешний попутчик. Единственное, что можно было услышать в этой пустоте, это как стучат мои зубы, словно маленькие молоточки. Как мы слышим друг друга? По моей воле. Высокомерное чудовище. Я раздражённо фыркнула. Мне хотелось, чтобы он подумал, что я в бешенстве, но боюсь, только выдало, как дико на самом деле я замёрзла. Тяжёлый бархатный плащ возник прямо из воздуха, окутав мои плечи. Я не знаю, как гнев наколдовал его, но мне было всё равно. Я закуталась посильнее, с благодарностью принимая тепло. Мне хотелось поблагодарить демона, но внутренний дрожь остановила меня. Этот жест не был проявлением доброты, и тем более благородства. Гнев помог мне лишь для того, чтобы я не умерла до того, как он завершит свою миссию, как мне казалось. Насколько я помню, передача моей души гордости даровала ему свободу от преисподней. И как он однажды сказал, это было для него дороже всего. Как же для него всё невероятно чудесно складывается. Его пребывание здесь закончится, тогда как моё только началось. И всё, что ему нужно было сделать, Это предать меня, чтобы исполнить заветное желание своего сердца. Думаю, я поняла всё достаточно правильно. Гнев продолжил путь к воротам и больше не смотрел в мою сторону. Прижав руку к ближайшей колонне, он прошептал слово на неизвестном языке, так тихо, чтобы я не смогла его услышать. Золотой свет вспыхнул из его ладони, разливаясь по чёрному драгоценному камню. Мгновение спустя ворота медленно открылись. Мне не удалось разглядеть то, что находилось за их пределами, но в моей голове вырисовывались всевозможные ужасные сцены. От демона не последовало официального приглашения, он тут же последовал к входу. Не заботясь о том, успеваю я за ним или нет. Я глубоко вздохнула и взяла себя в руки. Независимо от того, что нас ждало, я делаю то, что должна, на пути к своей цели. Я окуталась в плащ и пошла вперёд. Гнев остановился на пороге Преисподней и наконец соизволил снова взглянуть на меня. Выражение его лица было жёстче тона его голоса, что заставило меня остановиться. Небольшое предостережение. Мы находимся на пороге ВАд, извеitelно сказала я. Ты немного опоздал с предупредительной речью. Он не оценил мой сарказм. В семи кругах необходимо соблюдать три правила. Во-первых, никогда не раскрывай свои истинные страхи. Я и не собиралась. А почему? Этот мир вывернет тебя наизнанку, лишь бы заставить тебя мучиться. Я была открыла рот, но он поднял руку. Во-вторых, контролируй свои желания. Иначе они будут насмехаться над тобой иллюзиями, которые легко спутать с реальностью. Ты это почувствуешь, когда повстречаешь похоть. Любое твоё желание усилится в 10 раз, как только мы войдём в коридор греха. Коридор греха. Я не задала вопрос, но Гнев всё равно ответил. Новые подданные царство проверяются с каким королевским домом сочетается их главный грех. Проходя через него, ты испытаешь истинные эмоции, провоцирующие всё твоё естество. Но ведь я уже заключила договор с Гордыней. К чему эти проверки? Чтобы понять себя, нужна целая жизнь. Беспокойство нарастало, и я сглотнула. Бабушка всегда предупреждала, что худшее ещё впереди. И от третьего правила я не ждала ничего хорошего. Третье правило. Его взгляд упал на мой палец, который я уколола. Будь осторожна, заключая кровавые сделки с демонами. И ни при каких обстоятельствах не делай этого с дьяволом. То, что ему принадлежит, уже не отнять. Только глупец осмелится бороться с ним или бросить ему вызов. Я стиснула зубы. Вот она, настоящая игра в обман. И она уже началась. Его предупреждение смутно напомнило мне заметку из семейного гримуара, и мне стало интересно, откуда было получено это знание. Но я отбросила лишние мысли, вместо этого сосредоточившись на растущем гневе. У меня не было сомнений, что за демон вызывает во мне эти чувства. Что разозлило меня ещё больше. Отписать душу было недостаточно. Значит, ты прибег ещё и к абману. Ну что ж, ты последователь. Когда-нибудь Ты поймёшь, что я оказал тебе услугу. Вряд ли. Я сжала раненую руку в кулак. Гнев снова встретился со мной взглядом, и улыбка тронула уголки его чувственного рта. Он несомненно ощущал растущую во мне ярость. Однажды, достаточно скоро, он заплатит за это. Я одарила его ослепительной улыбкой, представляя, как буду счастлива, когда наконец уничтожу его. Улыбка спала с его лица. И он опустил голову, словно читал каждую мою мысль и эмоцию, и молча поклялся сделать то же самое. В этой ненависти мы были едины. Удерживая его пристальный взгляд, я кивнула в ответ, благодаря за его предательство. Это был последний раз, когда я поддалась его лжи. Но если повезёт, он и его грешные братья поддадутся моей. Мне нужно хорошо сыграть свою роль, иначе я умру, как другие ведьмы невесты. Я прошла мимо него и направилась через врата ада, как будто была здесь хозяйкой. Отведи меня в мой новый дом. Я готова поприветствовать дорогого мужа.